Издательство «Феникс». Юрий Корчевский. «Нашествие». Попаданец во времена Отечественной войны 1812 года. Глава первая. «Опять попал». «Все-таки хорошо дома. В своем времени». Устоявшийся порядок, все известно, понятно, не надо ежедневно бороться за выживание, но пресно. Дом, работа, периодические вылазки с женой в заведение культуры, театр, выставка, музей, либо в места злачные, ресторан, кафе. Только вот вернулся Алексей как раз к началу пандемии. И рестораны закрылись, и культурные заведения, и спортивные. Среди знакомых то один заболел, то другой, а то и вовсе помер в реанимации. Судя по тому, что вирус поразил почти все части света, Европу, Азию, Америку, это всерьез и надолго. Как всегда нашлись недоверчивые товарищи. «Вирус не верю, маску носить не буду, это заговор мирового правительства!» Таких прозвали ковид-диссидентами. Обычно так говорят люди с завышенным самомнением о себе любимом, небольшого ума и отсутствием знаний по теме. Почему-то никто не дает советов ученому-ядерщику или авиаконструктору. Нет специальных познаний. «А в медицине или футболе?» — разбираются все. И все же дома сидеть — тоска зеленая. Служба, магазин, дом. Жене в чем-то проще. Ей по клавиатуре стучать что в редакции, что дома — все едино. Вот только командировок нет, как раньше. Известное дело, журналиста, как и волка, ноги кормят». первому узнать новость, помчаться, взять интервью, объект интереса, тему поднять, если достойная. Вынужденная изоляция, когда семья день и ночь вместе неделями и месяцами, создает психологические неудобства. И многие семьи не выдержали, развелись. Но не Алексей и Наталья. Один другому никак не мешал. В магазины ходили, в парк по соседству... где количество гуляющих резко уменьшилось. Алексей к маске в общественных местах приноровился быстро. Удивлялся только, как медики в них сутками работают. Наверное, привыкают. А еще осознание, что работают со смертельно опасной инфекцией. Если враг не виден, то это не значит, что его нет. Это Алексей точно знал. Пусть и не о вирусе речь. На работе объем прибавился, валюта подорожала, народ стал активнее наличку снимать. Работа в банке ответственная, приходится сопровождать многомиллионные суммы и все время на чеку находиться. Желающие поживиться, ограбить всегда находились, причем нападение всегда со стрельбой, кровью. Да и по своей жизни в других временах Алексей знал, где деньги, там всегда кровь, жертвы. В один из дней Наталью в редакцию вызвали. У Алексея выходной. Уходя, жена чмокнула в щеку. — Ты смотри, не путешествуй по миру. Знаю я тебя. Наверное, если бы не сказал Алексей об артефакте не вспомнил бы. Последний раз в войске Александра Македонского сражался. Только когда это было? Много веков назад. А помнилось, как вчера. Все же слова Натальи разбередили душу. Открыл треничок, взял артефакт в руку, потертый, с едва видимыми рунами. Интересно, как он попал в руки к беглым зэкам? Наверное, о многом камень мог бы поведать, если бы мог говорить. Уж сколько раз осознанно или случайно совершал ошибку, но снова наступил на те же грабли. Взял в руку перстень Остриса. И сразу знакомые ощущения — вспышка головокружения. Удивления уже не было. Как-никак не первый перенос во времени и пространстве. И досада на себя. Давал же себе зарок не брать артефакты перстень в руки, не приготовившись. И сейчас он в легких домашних трикотажных штанишках на резинке и футболке. Ни денег при себе, ни оружия. Оружие, главное, хотя бы боевой нож. Осмотрелся по сторонам. Местность средней полосы России. Но не видно столбов с проводами самолетов в небе. Снова седая древность. Но уже нет растерянности, как в первый раз. Наоборот, азарт. Предстоящая борьба за выживание будоражила кровь. Настоящее мужское занятие. Это не в баре пить пиво с приятелями. Измельчали ныне мужики. Да и не в боевых навыках дело. Летнюю резину на машине поменять на зимние уже едут в шиномонтаж, где из таких же желающих очередь на полдня. А всего-то и нужно поддомкратить и шестнадцать-двадцать болтов открутить и закрутить. Но это если резина на других дисках. Для кого-то сложность. Или прокладку в кране заменить, сантехника вызывают. И что самое занятное, только жители больших городов навыки потеряли. Рядом грунтовая дорога. Пошел по ней. К людям, к селению точно выведет. Небольшой пригорок, из-за него лошадка показалась. На телеге селянина выседает. Что интересно, по наблюдению Алексея, за последние 300-400 лет до Октябрьской революции Одежда деревенская почти не изменилась. У горожан менялась согласно моде, медленно. Деревенские же мужики все так же. В холщовых широких штанах, сатиновой рубахе, на ногах лапти, на голове картуз. А рядом с ним одеяние Алексея выглядело нелепо. Потому селянин окинул его неприязненным взглядом. «День добрый!» — первым поздоровался Алексей. «И вам не хворать!» отозвался селянин. — Ага, стало быть, уже восемнадцатый или девятнадцатый век. До Петра обращение ко всем, даже к князю, было на «ты». И слово «женщина» появилось, а баба осталась применительна к крестьянкам. К девушкам обращались барышня Все ж поприятнее, чем баба. — Далеко ли до города? — спросил Алексей. — Смотря до какого. «Туда идти вёрст пятнадцать с гаком селянин махнул рукой перед собой и продолжил а ежели туда то и все тридцать будет показал он за спину Тьфу ты а города не назвал и лучше сейчас у селянина выяснить даже пусть он удивится бестолковости незнакомца где какой город там волокламский а там руза Уже понятно, что он в московскую губернию попал, западная ее часть. Кто царь-император ныне? Мужик глаза вытрыщил. Вроде незнакомец по-русски бает, но одет странные речи чудные. Не иноземец ли? После царя Петра много их появилось в на русских землях. А сели, обрусели, в чинах и должностях выросли изрядно. Так Александр Павлович? Мужик перекрестился, надел картуз и тронул вожжа. Уже понятно, в какое время Алексей угодил. Эпоха Александра I, начала XIX века. И памятен этот император был подозрением в заговоре супротив отца императора Павла I, войной с французами, а еще таинственной смертью в Таганроге, после которой видели старца, очень на императора похожего. Не такой солдафон, как его отец, но и не славен, как предок Петр. Вот интересно Алексею, почему попадает он в эпохи столь разные? Выбора никакого, как в рулетке. Что выпало, то выпало, скажи спасибо. Одно обнадеживало — возможность вернуться. Потому был полон оптимизма. А еще было осознание своей исключительности — Кто еще из историков мог сознанием дела рассказать о Византии или Александре Македонском? Они изучали все по скудным сохранившимся записям, зачастую написанным уже позже. Алексей же жил той жизнью, изнутри видел. Но попробуй поспорить с академиками от исторической науки. Ты кто такой? Ах, бывший военный. А ныне инкассатор? — Тогда отойдите в сторонку, либо объявят ненормальным и, пожалуйте, на консилиум психиатров в Кащенко. Так ведь известно, сколько психиатров, столько и диагнозов. В общем, лучше помалкивать в тряпочку. Расшевелить улей легко, только сунь туда палку, но вот обратно загнать пчел не получится. Алексей шел в сторону Рузы. Все ближе к Москве, чем Волоколамск. Москва со времен Петра не стольный град, но на вторых ролях. Город большой, можно и работу найти, или службу, и желательно побыстрей, потому как денег и жилья нет, а кушать уже хочется. Конечно, лучше в Санкт-Петербург, в нем жителей вдвое больше, чем в Москве, и все учреждения здесь, как и большая часть денег. Москва больше патриархальная, постройки старые. А Петербург по посовременнее, создан Петром, и планировка улиц уже не радиальная, как в Москве. Свои возможности и способности Алексей знал. Он воин. Ни делец, ни торгаш, ни лекарь. На первых порах может и грузчиком поработать, и молотобойцем, чтобы с голоду не помереть. А потом видно будет. В этих временах, в начале девятнадцатого века, он не был... И у каждой эпохи свои особенности поначалу трудности будут это понятно но ему не привыкать ни не неженка да де азарт проснулся сможет ли одолеть или обстоятельства окажутся сильнее его шел быстро поглядывал по сторонам земли ухожены участки небольшие но сорняков нет за наделами следили встречались прохожие На Алексея поглядывали с удивлением, потому как одеждой отличался. Момент важный. Если человек в одеждах непривычных стал быть чужак, и вера ему нет, на достойную работу претендовать не сможет, да и вопросов много возникнет. Откуда приехал, чем на пропитание зарабатывал? Алексей по опыту знал. Первое время очень трудно. Ни жилья, ни денег, даже одежды, какую местные носят, и то, и нет. Как и знания языка, привычек. Хорошо, хоть язык знаком, хотя не все слова понятны. Низина миновал, на взгорок взошел, а здесь телега. Вокруг нее мужчина озабоченно ходит в темно-синем мундире. Алексею сразу причина остановки понятна, колесо отвалилось. Дело плевое, чека выскочила, которое колесо на оси держит. Два человека надобные. Один телегу за край приподнимет, другой колесо на ось насадит, и чека новая нужна. У хорошего хозяина в запасе всегда две-три штуки есть. Увидев Алексея, мужчина обрадовался. «Помоги, мил человек!» «Чего ж не помочь? Я телегу приподниму, а вы колесо на ось. А чека есть ли? Поставили колесо на место быстро благодарю поблагодарил мужчина дарузы не довезете с удовольствием оба на передок уселись застоявшаяся лошадка бодро тронулась вроде говорите по русски чисто одежда не нашанская сказал мужчина из дальних странствий воротился а на родине одни неприятности изба сгорела вместе с роднейвой и податься некуда — Это как даже случилось? — Не слыхал. — Еще три года назад, в Рязанской губернии. — А, тогда понятно, почему не знаю. — А багаж-то где? — И лошадь, и вещички и поганые люди отобрали. — Ай-яй-яй, случается, бывает. Не все хотят честно на хлеб зарабатывать. Некоторое время ехали молча. Потом мужчина спросил... — Надо полагать, в армии вы служили? — Еще бы. — Только не в армии, а на флоте, шесть лет. — Да корабль наш потерпел крушение у берегов Испании. Вот оттуда добираюсь. Алексей наглым образом врал, но так, чтобы проверить его, было невозможно. Или ответов пришлось бы очень долго ждать. — Под судом, надо полагать, не были? — Помилуй бог. — Православный? Алексей нательный крестик из-под футболки вытянул, показал. грамотный ли Обязательно. Три класса церковно-приходской школы. А позвольте полюбопытствовать, почему такой интерес? Хочу предложить в полиции служить. Алексей аж подпрыгнул от неожиданности. А с другой стороны, какой-то выход на первое время. Униформа, жалование, документами разживается... Хотя паспортов у селян не было, только у городских жителей, да и то не у всех. При Александре I до 1819 года полиция руководила Министерство полиции. После его переименовали в Министерство внутренних дел, да еще в его ведение вошла жандармерия. А все из-за декабристов. В селах функцию полицейского выполняли соцкие, обычные законопослушные крестьяне, избиравшиеся для несения полицейской повинности. Выше их — полицейский урядник, уже штатный полицейский, при форме и жаловании. Соцкий подчинялся становому приставу. В городах полиция подчинялась градоначальнику, а заведовал ею полицмейстер. Под ним — помощники его, околоточные надзиратели, городские приставы и их помощники, они же — полицейские надзиратели. Алексей этой иерархии не знал, да и не собирался он задерживаться надолго ни в полиции, ни в Рузе. — Согласен, — после раздумий ответил Алексей. — Вот и славненько. Сначала в участок заедем в городе, бумаги оформим. Вскоре показался город. Население скромное. 3000 душ, и на них три церкви — Покровская, Турция. Дмитриевская, Борисоглебская и один собор, Воскресенский. А также три мануфактуры — кирпичная, льнопредельная и кожевенная. В полицейской управе бумаги заполнили на Алексея. А как же без них? Если жалование платить надо, униформу выдать. Вот форму еле подобрали. Больно рост у Алексея велик — сто восемьдесят сантиметров. Тогда средний рост мужчин в то время был 160 шестьдесят сантиметров. Мужчина, которому Алексей помог, оказался помощником полицмейстера Волковым. Он принял деятельное участие в судьбе Алексея. Авансом под расписку выдал 20 копеек. «Избу покажу, где комнатку снимать будешь. Если с завтраком и ужином, то 10 копеек в месяц. А еще 10 копеек пообедать в харчевне». Выходишь на службу с утра, завтра, сразу после заутренней. Приходишь в управу. Первое время будешь служить с полицейским надзирателем Яковенко. Он, старый служака, поможет и расскажет. После бумаг провел к бабке милании познакомил. Уже хорошо. Крыша над головой есть, форма кое-какая мелочь на первое время. всё лучше, чем в стогу сена спать и милостыню просить. Для молодого и здорового мужчины унизительно, но ему освоиться немного надо. Другие времена, одежды, деньги, привычки, иначе впросак попасть недолго. Бабку попросил разбудить после вторых петухов. Обычно старые люди ложились рано и вставали тоже рано. Так и получилось. Вторые петухи пропели, бабушка в комнату зашла. — Вставай, милок, я уж на стол накрыла. Умылся, нечто вроде физзарядки на крыльце сделал. Потом за застол. Узва рассушенных яблок и шанишки с творогом. Все вкусное, из печи русской. Это не свычек, где быстро, но вкуса не добавляется. В русской печи что щи, что другое, готовится медленно, томится, слегка дымком припахивает. И хлеб, поскольку из муки да без всяких разрыхлителей и прочих добавок очень вкусен. И не черствеет долго. Хозяйки хлеб пекут на неделю, накрывают их рушняком. И всю неделю он свежий. Еще в печи молоко томят. Получается томленное. Сейчас называют топленым. Вкуснятина. Особенно со свежеиспеченным хлебушком с горбушкой. Надел Алексей униформу, хозяйка руками сплеснула. — Батюшки свят! прямо начальник! А зеркала посмотреться нет, и первый прокол. Побриться надо, он ныне на службе, а нечем. Бабка Мелания выручила, вручила бритву опасную, оставшуюся от деда. «Вернешь, когда свою купишь. Подарила бы, да не могу, память осталась». «Верно, самому надо обзаводиться имуществом, да денег нет». На службу явился в числе первых. В больших городах губернского толка, где полицейских много, там развод караула. А здесь вышел вчерашний знакомец, осмотрел собравшихся. — А где Пафнутий? — Занемок он, животом мается, к лекарю пойдет. — Ну тогда по местам. — Яковенко, тебе в ученики новичка даю. Покажи, как и что, да чтоб согласно уголовному уложению. — Слушаюсь. — Слушаюсь. Яковенко оказался отставным фельдфебелем, демобилизованным по выслуге лет. Поскольку пансион невелик, а здоровье позволяет, устроился в полицию. Там отставных военных любили. Понятие о дисциплине и субординации есть, с оружием обращаться умеют, приказы исполняют в точности. И здоровье вполне позволяет. В отставку выходили в 45 или 50 лет, в зависимости нижний чин или офицер. Генералы вовсе до преклонных лет служили, особенно на штабных должностях. Яковенко, когда все разошлись, обошел вокруг Алексея, как вокруг диковинки. Был он рост среднего, коренаст, кожа на лице почти коричневая. Так бывает у людей, которые много времени проводят на свежем воздухе, под солнцем, ветром. Кожа дубленая становится. Видимо, осмотром новичка остался доволен. «Во всем слушаться меня. Уяснил?» «Точно так. Вот». Довольно усы я гладил. Борода на службе запрещалась. дозволялось только казакам да и народцам. А усы допускались. Не спеша по улицам пошли. «Вот. В этом кабаке, кабачик, жук еще тот. То пиво водой разбавит, то водки не дольет». Особливо, ежели клиент уже навеселе. А штрафовать его? А видоками кто будет? Свидетельства выпившего законной силы не имеют. Ту избенку видишь? Скупщица краденого живет. Марфа именем. Украденные вещи к ней несут. Она немного перешет и барыгам на базар. Да не здесь, а в Москву. или лиго город подисыщи все как вом мать попадает погоди ка у столба фонарного мужчина пьяный когда же он успел когда утро вид непотребный однако матом не ругается к прохожим не пристает и забирать его в участок не за что но яковенко подошел потер пьяному уши савелий шел бы ты домой — Не позорь семью, у тебя же отец солидный человек, лобк свою на базаре держит Полицейский надзиратель махнул рукой, и к нему подъехал извозчик. — Отвези, Савель, домой, нечь семью позорить. — Воплотить кто будет? Родитель, кто же еще? — Подойдешь, скажешь, Яковенко повелел, ибо Савель в непотребном виде был. — Все исполню. — Вот это же. Алексей удивлялся. Надзиратель шел по городу, наводил порядок. Практически всех знал. По фамилии, роду занятий, месту жительства. И никакой силы не демонстрировал. Потому уважаем был. Мужики шапки ломали, здоровались. Дойдя до конца улицы, через переулок вышли на другую, зашли в чайную. Яковенко за стол сел, снял шапку. Тут же половой подбежал. — Как всегда, только на обоих. Половой принес две большие кружки с чаем. Горячие. Пар шел. А еще блюдце с колотым сахаром и блюдо с баранками. Угощайся. Яковенко чай в блюдце плеснул, с шумом опростал. Потом бросил в рот кусок сахара. Отхлебнул уже из кружки и принялся за баранку. — Ты ешь? таких вкусных баранок в рузе больше нет владец свы игнатьевич видимо неведомый свы игнатьевич был владельцем чайной не менее получаса чай пили яковенко рукавом отирался потел снова потом встал и вышел алексей спросил оплатить для полицейских задарма хозяин угощает Я когда-то его от грабителей спас. С тех пор денег не берет. Прошли немного. Завидев мужичка, Яковенко подозвал его к себе. Ты что ж, шельма делаешь? Я тебе говорил масло не воровать. А ты? ильградоначальнику сказать? Ей-богу, ни капли не брал? Ну да. Отчего фонари ночью погасли? Чтобы больше не было. Мужик отошел. Фонарщик это, его дело масло залить вовремя, а утром погасить. Масло льняное подворовывает, в кашу себе добавляет. Для Алексея удивительно. Масло фонарное в кашу добавлять? Немного позднее узнал. Льняное и конопляное наиболее употребимы были в пищу людьми небогатыми. Кто позажиточнее ели сливочное? Особенно ценилось масло Костромское да Пашихонское. То ли травы, на которых коровы паслись какие-то особенные, то ли мастера обладали секретом особой выделки. И потянулась день за днем полицейская служба. Алексей за месяц городишко не раз обошел вдоль и поперек. Изучил все злачные места и знал в лицо наиболее беспокойных жителей, пьяниц и бузотеров. Однако задаваться вопросом стал, что ему в Рузе делать. Год на дворе, 1810, и понятно, что впереди французское нашествие, и бороться с Наполеоном эффективнее, будучи в армии, а не в полиции. У полиции на оснащение дубинки и палаши, огнестрельного оружия нет, а с дубиной на француза идти несерьезно. Французская армия уже половину Европы оккупировала, и до искренних своих врагов англичан добралась бы, кабы ла не мешал. А в Рузии армейских частей нет. Волки в основном в губернских городах и вокруг них, а еще в Петербурге и Москве. Проще снабжать, оборонять город, и в случае покушения на государя гвардия или жандармерия может спасти. После войны 1812 года так и получилось. Почти на всех императоров совершались покушения, да ни одно. И началось все после декабристов. Помощник полицмейстера Волков Алексеем был доволен. Новичок не пьет, службу несет ревностно, матом не ругается и попусту никого не обижает. Первое жалование получил, с которого Брит у себя купил портянки, из подня на смену. А после второго месяца службы увидел странную процессию. На телеге едет рядом с извозчиком унтер-офицер, судя по мундиру. За телегой бодро вышагивают пять молодых парней. На площади телега остановилась у трактира. Унтер внутрь вошел и вскоре вернулся с половым. который нес на подносе пирожки. Парни пирожки расхватали, стали есть. Алексей кунтеру унтеру подошел, поздоровался. — Позвольте полюбопытствовать, куда следуем. — В Москву, пополнение веду. — Если не секрет. — В какие же полки? — Вновь формируются егерские, понизил голос унтер. — Да. — И где же? — На Воронцовом поле. — Не слыхивал. — Послужить хочешь? — Не против. — Пиши прошение об отставке из полиции и приходи, найдешь меня, унтера Углова. — Благодарю. — Подумаю. — чего думать? — Действовать надо. В тот же день написал прошение об отставке. Помощник полицмейстера, как увидел, за сердце схватился. — Я ж тебя принял, как родного, не обижал. — Это правда. Благодарен сердечно. А ты меня подвел, уходить собрался? Не по мне служба в полиции. Да какая разница, где копейку зарабатывать? Для меня есть. Обиделся Волков. Снимай амуницию, она казенная. К такому повороту событий Алексей был готов. Заранее свою одежду в узелке прихватил, переоделся. У бабки Милани еще рубаха да портки новые лежали, купленные на базаре. В них он на местного похож, чего и хотел. На квартире у бабки поел, расплатился и был таков. Шагалось легко, потому как освоился, и цель понятна. За три дня и дошел. Обедал в трактирах. Супы, и кашу с мясом, узвар из фруктов. Сытно и недорого получалось. Москва — город большой и многолюдный. А Воронцово поле вовсе не пустырь, как думал Алексей, а улица. Причем на небольшом пригорке, откуда видны башни Кремля. На свободном пространстве шатер стоит, сноют мужчины в зеленой униформе. Как позже узнал Алексей, в Егерской. Каждый вид войск в армии имел свою форму, по покрою, цвету. Например, кавалергарды — гвардейская тяжелая кавалерия. Отбирали туда на службу блондинов ростом не менее 190 сантиметров, со светлыми глазами. Они фактически были на голову выше других, занимались охраной царской семьи, госсовета, сената. Егеря — легкая пехота, снаряжение облегченное и действуют рассыпным строем. Фактически спецназ. Вместо шпаги в портупеях — штыки. Каждый боец имел шнабзак-мешок для запаса продовольствия на три дня, ибо зачастую действовали егеря в отрыве от своих баз. Как писали в уставе, в егеря брать солдат самого лучшего проворного и здорового состояния. Стрелки отбирались метки, и главная задача — уничтожение офицеров вражеской армии в бою. Форма — темно-зеленый доломан, такого же цвета брюки в обтяжку, маленькая егерская шапочка и сапоги. При императоре Александре егерские полки были усилены двумя гренадерскими ротами, по одной на батальон. С 1801 года именовались по номерам от первого до пятидесятого. Командирами егерских полков в свое время были Кутузов, Гудович, Михельсон, Барклай-де-Толли, Багратион и граф Каменский. С трудом после расспросов нашел унтер-офицера Углова. Поздоровался. Решился все-таки. Едва отпустили. Верю. Осмотр медикуса, зубы проверили, телосложение оценили. Нет ли изъянов? Записался Алексей выходцем из Рузы. Писари писали со слов. Фамилия, имя, отчество, вероисповедание, семейное положение. Унтер-офицеры интересовались, занимался ли ранее охотой, есть ли практика обращения с огнестрельным оружием. В этот день Алексей был единственным, у которого был опыт стрельбы. «О!» — поднял палец унтер-углов. «Весьма похвально». После получения и подгонки обмундирования и сапог всех распределили по ротам и батальонам. Началось обучение. Построение, перестроение в маршевую роту или развертывание в боевой порядок. Изучение оружия, приемы штыкового боя. В отличие от армейских пехотинцев, на вооружении егерей находились винтовальные ружья калибром 16,5 мм шестью нарезами образца 1805 года. К ним полагался штык. 12 лучших стрелков роты имели штуцеры 16,5 мм калибр и восемь нарезов. Дальность стрельбы и штуцера 100.000 шагов, вдвое дальше пехотного ружья. Мушкетеры и гренадеры имели ружья гладкоствольные, калибром 19 мм. 1805 года и 17,7 мм образца 1808 года. Пистолеты имелись на вооружении офицеров, артиллеристов конной артиллерии, кавалеристов, казаков образца 1809 года. У рядовых егерей и унтер-офицеров Был тесак с однолезвенным клинком образца 1807 года. Офицеры имели шпагу. Большая проблема для снабжения была в разнокалиберности. Винтовочные ружья имели 13 калибров, гладкоствольные 28. В 1809 году было решено оставить один калибр в семь линий 17,7 мм. Но до войны с французами осуществить переход не успели. Стрелковое оружие производили три завода – Тульский, Ижевский и Сестрорецкий. Всего в арсеналах империи хранилось 162,7 тысячи ружей, 3,9 тысячи пистолетов, 6,9 тысячи винтовальных ружей и 172 тысячи единиц холодного оружия. А еще военное министерство успело закупить в Англии у фирмы «Энфилд» 50 тысяч ружей. Пороха тоже выпускались в достаточном количестве – в Охте, Шостке и Казани. До 116,1 тысячи пудов в год. А еще были частные пороховые заводы Беренса и Губина в Москве. Алексей опробовал в военном лагере за городом разное оружие. Интерес был большой. У ружья дальность стрельбы 300 шагов. Но на такой дистанции в силуэт человека уже не попасть. Пистолет стрелял на 30 шагов, и дай бог попасть в противника на 15 шагах. Штуцер и другое дело. ну и здесь многое зависело от качества выделки. Благодаря унтероуглову Удалось испытанием стрельбой выбрать штуцер с лучшим боем. Гладкоствольное ружье заряжать проще, и скорострельность у подготовленного стрелка один выстрел в минуту, у штуцера один выстрел в две 3 минуты. Пулю надо было силой прогнать через нарезы, шомполом с помощью деревянного молоточка киянки, ведь все оружие было дульнозарядным, с кремневыми замками. Богатая практика стрельбы в армии затем в инкассаторской службе или спецсвязи вывели его в разряд самых метких стрелков батальона даже среди старослужащих. Стрельбы новобранцы боялись. Вспышка, грохот, запах серы. По уверениям священнослужителей, именно серой пахло от дьявола. Выстрел, сильная отдача в плечо, густой черный дым на некоторое время закрывали мишень или противника. А еще, боясь искор от замка, новички закрывали глаза, и прицел сбивался. Алексей же учитывал все факторы. Боковой ветер, его направление и силу, делал поправку. тоже касалось и дальности. Еще в армии его учили. Если различимо движение ног... то дистанция до цели — 200 метров. Видны кисти рук — 100 метров. Отсюда понятно, насколько возвысить мушку относительно целика. Пули свинцовые, негладкие, как у современного оружия, с глубокими следами от нарезов, что тоже точности мешало. На стрельбе перед офицерами, когда проверяли выучку, Он единственный выбил дно у кувшина, лежащего на боку. Причем попасть надо было через горлышко. Выстрел — точное попадание. На лицах офицеров сомнение. Случайность. Выставили еще кувшин, и снова Алексей дно выбил. Командир батальона майор Швецов лично поздравил и вручил серебряный рубль, как премию. — Служи так же ревностно. «Рад стараться, ваше благородие!» — рявкнул Алексей. Научился уже показное почтение проявлять. Майор даже приосанился. Удальцы у него новобранцы, да и унтеры, ведь это их стараниями, новички в успехе делают. Вечером в казарме егеряна сели. «Отметить над успех!» Алексей противник выпивки в армии. Да и наказать могут, на губ вахту, либо еще хуже, через строй шпицрутонов прогнать. И позорно, и больно. Потому заказал в корчме пирогов с разной начинкой и на следующий день проставился, чем сразу снискал уважение унтеров и рядовых. Унтеры опасались попойки, а новобранцам хотелось чего-то вкусного. Солдатская пища сытная, но однообразная — щи, каша хлеб — Каши, может быть, разные — гречка, пшенка, иногда рис. В общем, от награды остались приятные воспоминания. Зато уважение сослуживцев прибавилось. Не жаден, это факт. То ли майор рассказал командиру полка Алексееву, то ли другие нашлись. Но через несколько дней, обходя егерей на утреннем построении, подполковник остановился напротив Алексея. «Ошибиться нельзя». Он правофланговый первой роты первого батальона, поскольку самый высокий. Мундир, хотя и подбирали долго, казался коротковатым, особенно рукава. — Назовись! — Егерь Алексей Терехин. — Говорят, ты гора в стрельбе. — Со стороны виднее. — Скромность человека украшает, но богаче не делает. — Всем разойтись, и офицерам начать занятия. «А ты, Терехин, со своим унтер-офицером на стрельбище!» Алексей мысленно чертыхнулся. Вот зачем надо было демонстрировать свое умение? На стрельбище дистанции отсчитаны и обозначены 100 триста и 500 шагов. «Заряжай!» — скомандовал углов. «А вот коствольное ружье заряжается быстро. Откусил бумажный заряд, высыпал в ствол, туда же загнал шомполом бумажный пыш». Потом опустил круглую пулю и снова пыш, иначе пуля может выкатиться из ствола. На полку кремневого замка подсыпал мелкого пороха, и ружье к выстрелу готово. В винтовальное ружье засыпается порох, потом молоточком через шомпол загоняется пуля. Идет туго, потому как свинец врезается в нарезы. Сильно бить нельзя, удары частые, не в полную силу, иначе пуля деформируется и после выстрела полетит неизвестно куда. Потом уже подсыпается порох на полку замка. По времени получается в три раза медленнее, чем зарядить гладкоствольное. Штуцер для стрельбы по одиночным и удаленным целям. А гладкоствольное ружье вполне сгодится по приближающейся вражеской шеренге или наступающей коннице. «Не во всадника, так в коня попадешь». Всадник силен скоростью, массой коня которой подобен тарану. Сначала всадник действует пикой, потом берется за саблю или шашку. А лиши его коня, и получается слабый пехотинец. Пикой действовать неудобно, саблей так еще добежать до врага надо, а у него ружье. Унтер углов сам сходил на первую отметку, кувшин поставил. Алексей усмехнулся. Ежели все егеря будут по кувшинам стрелять, так их в городе и не останется. Подошел командир полка с несколькими штабными офицерами. К нему с докладом подбежал Углов, доложил, что егерь Терехин к стрельбе готов. — Ну-ка, удиви, братец, — сказал Алексеев. Алексеев скинул штуцер, прицелился, задержал дыхание, нажал спуск. Офицеры благоразумно стояли немного в стороне. Так после выстрела лучше видно попадание. Если стоять рядом, несколько секунд надо ждать, пока рассеется черное облако дыма, да и частички пороха могут на мундир попасть. Офицеры сразу шумно выразили одобрение результатом. «Попал шельмец!» кто-то из офицеров дал углову пустой зеленый штоф из-под вина. «Поставь на 200 шагов 200 шагов это 100 метров». Сам Штоф едва виден, и Углов, явно уверенный в Алексея, встал рядом. Пока Углов шел на дистанцию, Алексей зарядил штуцер. «Готов? Пали!» Выстрелил Алексей. «Попал!» Ибо стеклянный Штоф разлетелся зелеными осколками. Офицеры не сдержали восторженных возгласов. Подполковник одобрительно кивнул, почмокал губами пригладил усы. Егерский полк был образован на остатках подольского мушкетерского полка. Привычки остались. Мушкетеры образовались во многих армиях мира с появлением мушкетов. Мушкеты преобразовались из фитильных в кремневые фузеи, а мушкетеры — в пехотных стрелков или егерей. — Вот что, молодец, назначь тебя учителем по стрельбе для метких стрелков. над чтоб ты сделал из них мастеров подобных тебе подполковник повернулся к офицерам подберите ему смышленных егерей понимающих в стрельбе до да пороху и пуль не жалеть кто к обучению ни годен окажется в ротта вернуть а через две недели сам проверю лично понятно павел яковлевич тогда по местам алексеев не дворянского рода У них, как родился, уже в полк записывают на военную службу. Как повзрос, бы лел уже капитан. А только пороху не нюхал и боевого опыта нет, и командир из него лишь на бумаге. Павел Яковлевич был сыном священника. На службу пошел с желанием быстро дослужился до унтер-офицера, отличился в боях с турками, за что получил первый офицерский чин. В полку был порядок. Попусту к подчиненным не придирался, но службу спрашивал строго. Его уважали и побаивались. Утром, после молитвы и завтрака, к Алексею стали подходить егеря, каждый со своим оружием. Из десяти егерей семь человек старослужащие. Кто по году, а кто и по пять лет солдатскую лямку тянул. Одних забрали рекрутами, другие добровольцами записались, как Алексей. потому как в армии и харчи, и обмундирование за казенный счет, крыша над головой и жалование. И командиры все за тебя решают. На селе батрачить, как погода. Благоприятный окажется и при хлебе будешь, и при скромных деньгах. Урожай в хорошие годы сам три, сам четыре. Это когда в три-четыре раза больше собрал, чем посеял. В неблагоприятный год... Когда то град урожай побьет, то дожди зальют, и урожай на корню гниет, а то кабаны перероют и сожрут, да больше потопчут. Тогда уже к Рождеству кушать нечего, хоть на паперть иди, милостыню просить. Были те, кто в армии из Афении подался. Это бродячие торговцы. За спиной короб, в котором товары, наиболее востребованные в деревнях, Иной раз повезет, и все быстро раскупят, но бывает, что грабители отберут, либо другие обстоятельства случатся, и все, прогорел. Если специальности в руках нет, плотника, каменщика, кожевника, то либо в амбалы идти таскать мешки, либо в бурлаки, ибо востребованы летом. Так что армия не самое плохое место. Для начала Алексей устроил нечто вроде экзамена. Каждый егерь стрелял на разные дистанции, начиная с сотни шагов и кончая пятьюстами. Двое стреляли великолепно. Алексей спросил их фамилии и записал огрызком карандаша на клочке бумаги. «Можете возвращаться к себе в роты. Мастера учить только портить». Были те, кто имел попадание в половине случаев. Алексей смотрел тогда, как егерь заряжает, не делает ли ошибок. И сам стрелял из штуцера промахнувшегося. Вдруг причина промахов в оружии. Нашёл такой экземпляр. Сначала заподозрил. Сам опробовал. Один промах и одно попадание. Дал егерю свой штуцер. Три выстрела и все точно в цель. «Вступай в арсенал, подбери себе другое ружье. С этого толку не будет». а других стал учить, как определить скорость ветра да его направление, какое взять упреждение по движущейся цели, чем отличается наводка в дальнюю или ближнюю цель. Оставшегося полудня после обеда не хватило. Утром следующего дня короткое объяснение и практические занятия стрельбой. На стрельбище всего десяток егерей, стрельба как в ближнем бою. К вечеру подошел унтеруглов. — Вижу, усердно управляетесь. Как говорил Суворов, тяжело в учении легко в бою. О Суворове слышали многие. Углов кивнул с умным видом. Потом почти каждый день из отведенных двух недель кто-то из младших командиров приходил. То подпрапорщик по-современному старшина роты, то фурьер, заместитель командира взвода, а то и поручик из роты Алексея. К концу срока Алексею эти визиты порядком поднадоели. Приходилось объяснять, тратить время. Не хотелось ударить в грязь лицом. В последний день учились попадать в движущуюся цель. Небольшой рассохшийся бочонок обвязали веревкой, и один егерь тянул, а другие стреляли. Сначала промахи шли, потом приловчились. В конце дня выстроил егерей в шеренгу. — Завтра господин подполковник проверку наверняка устроит. — Ответьте честно. Чему-нибудь научились? — Так точно. — Завтра, коль стрелять доведется, все делать спокойно, не волноваться. Не подведите товарищей и меня. — Сделаем. И в самом деле подполковник со старшими офицерами собрал егерей группы. Учинил стрельбы на разные дистанции. алексей доволен был поскольку ни одного промаха не было правда условия случились благоприятные не было ветра ярко светило осеннее солнце родением твоим терехин доволен сказал подполковник присвоил бы тебе капрала да уж больно воинский стаж у тебя невелик услужи также глядишь в щенах поднимешься Чины не только жалование более высокое, но и возможность применять знания. Впереди тяжелая война с французами, и при грамотном командовании потерь у неприятеля будет больше. Как-то так мыслилось. Каждый на своем месте должен о пользе для отечества думать. Он, Павел Первый. Правил недолго и зачастую выставлялся историками самодуром, а для армии пользы много принес. Уволил многих генералов и старших офицеров, от которых армии один урон. Неспособных управлять, малограмотных, больных, престарелых. А еще отменил дворянам возможность записывать малолетних детей на военную службу. Пусть с рядовых начинают или в военные училища идут. Правда, не все успел внедрить. Так при сыне его, александрий Первом, Для унтер-офицеров дворянского сословия было введено звание юнкер. Позже оно стало применяться для обучающихся в офицерских училищах. С приходом большевиков юнкеров сменили курсанты. И прусский шаг, 120 шагов в минуту, тоже Павел ввел. «Эх, знал бы подполковник, до каких высот поднимался Алексей!» Десятки тысяч воинов были в его подчинении. Да и в российской армии до да Старлея дослужился. Но ничего. Время проявить себя, показать, еще есть. Российская империя с начала века почти непрерывно воевала. С 1806 года по 1807 совместно с Пруссией против Франции. С 1806 по 1812 год с Турцией. Султан Селим III обнаглел, перекрыв проход через проливы из Черного моря в Средиземное для русских кораблей. Со швецией с 1808 по 1809 год за установку контроля над Финским и Ботническим заливами. Нелепо иметь столицы и Петербург на берегу Финского залива и не иметь возможности выйти в Балтику, морским путем возить грузы в Европу. Еще Петр Великий воевал со Швецией за это, поэтому многие воинские подразделения имели боевой опыт. Алексей себе послаблений не делал. Каждое утро вставал до побудки, пробегал около версты, потом физическая зарядка, приседания с камнем на плече, прыжки, бой с тенью. Сослуживцы вначале посмеивались, потом привыкли. У каждого свои странности. После молитвы и завтрака — занятия Развертывание с марша в шеренгу подвое для отражения атаки неприятеля. Рассыпной строй. Действия в рукопашной И здесь Алексей не знал себе равных. С одной стороны, физические данные. Он на голову выше других, а это дает преимущество. Руки длиннее, к себе противника близко не подпускает. С другой стороны, применяет приемы из самбо. Раз — и противник уже на земле потирает ушибленные места. Удивляются, как так получилось. Еще сцепиться не успели, как соперник повержен. Очевидцы списывали на превосходство в росте и силе. Да пусть их. Алексей неоднократно ловил на себе в моменты учебных схваток заинтересованные взгляды офицеров. Один случай вообще шокировал. Егерей учили прятаться за естественными укрытиями — кустами, деревьями, заборами. Алексей подобрал себе ложбинку, нарвал уже повятшие по осени травы. Улегся во впадину, травой себя забросал. Недалеко подполковник со штабными офицерами встал. Начали высматривать тех, кто неудачно спрятался. Почти всех обнаружили. «Да и мудрено затаиться!» Дерево укрытия не дает, почти все листья облетели. Кустов нет, как и из поблизости. — Унтер-офицер Углов, а где ж твой Терехин? — Не могу знать, где ты здесь захавался господин подполковник? Унтер сам прошелся, да найти не может, хотя рядом стоял, едва на плечо не наступил. Один из офицеров предположил, что Терехин, шельм эдакая, небось, отсиживается в казарме. Обидно слышать такое в свой адрес. Стал Алексей в полный рост, напугав и офицера, и Углова. ты, как ты из табакерки!» — выразился один из офицеров. Но кроме удивления было еще и восхищение. Надо же! Рядом стояли и обнаружить не могли. Для егерей качество ценное. Егерские подразделения созданы не только для действия на фронте. но и в тылу противника. Впрочем, казачьи части тоже. Их задача — нанести урон живой силе, посеять панику, громить штабы и уничтожать обозы с припасами. Любой противник будет чувствовать себя неуютно, когда в его тылу действуют воины чужой армии. Это не ополченцы, взявшиеся за вилы. И все же умение спрятаться на местности оценили. Ставили в пример. В один из дней проснулись егеря, за окнами светло. И не потому, что проспали. Снег выпал. Белизна такая, что глаза режет до слез. Егерям выдали полушубки и меховые шапки. Что такое русская зима, в армии хорошо знали. Занятно, что все захватчики, пришедшие на нашу землю, к зиме готовы не были. И французы в 1812 году, и немцы в 1941. Вынуждены были отбирать у гражданского населения теплые вещи — шали, тулупы, валенки. Причем выглядели сбродом мародеров, а не армией. А еще морозы приводили к потере боеспособности. Обмороженных было больше, чем раненых. Русскому человеку зима в радость, воздух чистый. Можно покататься на санках и лыжах. А еще замерзали реки. Для купцов и путешествующих ехать по льду на санях лучше, чем на телеге по кочкам. Зачастую по льду и путь короче, потому что все населенные пункты, деревни, села, города, строились обязательно на берегах рек. Одна только опасность была — угодить в промоину от подводных родников. Тогда и сани с грузом на дно уйдут, и лошадь. Хорошо, если ездаки успеют на лед соскочить. Зимой в полках обучение и маневры затихали. Если кавалергарды и гвардии несли службу во дворцах и присутственных местах, то строевые части такой возможности погреться не имели. Караулы несли, меняясь каждые четыре часа. С гаузы и артиллерийские парки охранять надо. как и штабы, в штабах знамена, которые вручались императором шефу полка, либо знамя вручал военный министр. В 1810 году Александр I военным министром назначил барклая де Толли. Годом ранее Александр обидел Наполеона, отказав ему в браке с сестрой Анной Павловной. Впоследствии она стала королевой Нидерландов. Бонапарт обиду не простил, стал готовиться к войне. Знамя полка для военных — святыня, символ. Если знамя утрачено, захвачено противником, сгорело в пожаре, украдено горьким пьяницей, то полк покрывается позором, расформировывается, и его номер или название больше не присваиваются другому подразделению. Стоять в карауле у знамени почетно. Обычно такой чести удостаивались лучшие егеря. На мундире надраены все пуговицы, формы вычищена, сапоги блестят, ружье или штуцер обихожены, ложа маслицем протерта. Однако стоять неподвижно четыре часа караула тяжело. Шевелиться нельзя, руки затекают от тяжелого ружья, которое поднято на караул перед собой вертикально обеими руками. У ружья вес в полпуда. Уже через пару часов ждешь смены, как изнывающие от жажды в пустыне глотка воды. Но военная служба во все времена сопровождалась тяготами и испытаниями. И уж всяко лучше стоять в карауле в штабе у знамени, чем лежать под пушечным огнем противника, либо идти с в штыковую атаку. Учитывая уровень медицины, многие раненые умирали в мучениях, потому как приключался Антонов огонь, огневица, современным языком — гангрена, а стрельба по противнику — ружье тяжелое, калибр велик отдача ощутимая. Учитывая малый рост и вес, очень серьезно ружье дерется. Оно и для крепкого Алексея чувствительно. После ужина обычно офицеры собирались в офицерском собрании обменяться новостями, выпить вина, переброситься в картишки, иной раз в выходной потанцевать под духовой оркестр. На танцы с удовольствием приходили девушки с разного рода курсов. Для них и развлечение, и возможность приглядеть мужа. А как иначе? На улицах знакомиться не принято. Либо на посиделках у знакомых, либо на танцах в офицерском собрании, либо на студенческих вечеринках в университетах. Солдаты с завистью смотрели на окна, из которых доносились музыка и смех. У воинов только и развлечений, что в воскресенье, если не в карауле задействован, сходить в трактир, выпить стопочку, поесть вкусно. Так не все могут, только у кого деньжата водится, и никаких танцев. Из развлечений разнять драку в трактире, либо самому поучаствовать, что чревато галптвахтой. А кто-то в казарме оставался, разбивались на кружки по интересам, кто в карты играл, другие в кости, но все равно на деньги. Алексей почитать бы хотел, но небольшая библиотека была только у полкового священника, да и то. Книги о житиях святых или на библейские сюжеты. Особо разговаривать не с кем, положа руку на сердце, не было друзей. И причин несколько. С одной стороны, опасался проговориться, скажет метро или самолет, компьютер или фастфуд. Сразу вопросы возникнут, что это такое и где узнал. А еще и разговаривать не о чем. У большинства темы для разговора выдастся ли в этом году урожай. Да как бы помочь с деньгами с родственником, чтоб те корову купили. О политике, ситуации в мире разговоров не было. Да и откуда новости черпать, если ни радио, ни телевизора, ни интернета? показалась скучная. Унылая жизнь ждет его.